Зрелище, представшее нашим взором, выглядело как антикварная фантазия архитектора-психопата Избушка на курьих ножках Не смешно Перед нами действительно стояло кособокое сооружение Из грубо обработанных бревен, с горбатой трубой, желтыми черепами над входом и настоящими куриными ногами если бывают куры шести метров росту. Все замшелое, грязное, обросшее паутины и пыльное, как мечта аллерголога. Но самое обидное, что клубок здесь-то и сдох, словно выполнил свою миссию, выведя нас к дому. Никита Иванович, а вот разуйте глаза сироте. Это что ж, бабуля, так шутку пошутила? Или впрямь? Да не езжай ты по хребту конкретно. И, и, и впрямь клубком ошиблась с бодрого шклерозу. «Не сметь так говорить о своих же заслуженных сотрудниках!» Горох, не удержавшись, пнул Митьку сапогом взад. Тот с дуру ответил тем же. Девицы на их спинах радостно взвизгнули, всерьез изготовясь к конному бою. Я спустил девочку на земь и решительно встал между драчунами. «А ну, прекратить внутриведомственные разборки!» Вижу, что устали, нервы на пределе. Душа разрядки требует, но ни рук, ни ног не распускать. Митя, даже не надейся доплюнуть до государя. Я все вижу. А вы тоже хороши. Взрослый человек, ведет себя как... Что тебе, девочка, не видишь, дядя милиционер занят? Кричат в лесу, слышите? Малышка упорно теребила меня за рукав, пока я сам неожиданно не осознал, что это значит. «Погоня! Шамаханы могут идти по следу, как дикие звери. И если мы куда-нибудь не спрячемся, то крупно влипнем». Решение было только одно. «Всем в избушку, живо! Женщин, детей и инвалидов первыми!» — скомандовал я, подсаживая Нюшу наверх. Крыльцо находилось примерно на уровне моей груди. Дуню Брусникину тоже забросили без проблем. А вот с дородной дочерью купцов-обмылкиных пришлось повозиться». Толстая дура орала, визжала, брыкалась и вопила, словно ее тут убивают. А мы всего-то лишь раскачали и подкинули. Кстати, довольно удачно, если не считать чего-то громыхнувшего внутри избы. Бабкин кот, несмотря на изрядный вес, полноту и отдышку, легко взлетел вверх и шмыгнул за дверь, уверенно задрав хвост. Держу пари, он здесь не в первый раз. Сначала на крыльцов скарабкались Митька с царем, Потом они за руку втянули меня. Бесполезный клубок оставаться в одиночестве не пожелал и нагло запрыгнул внутрь, стукнув Василия в лоб. Кот полез мстить. Охотничьего преследователей теперь слышался абсолютно отчетливо. По переливчатой разноголосице я бы насчитал до полусотни шамаханов, но легко мог ошибиться. Прикрыв за собой хлипкую дверь, мы быстро взвесили шансы. Оружия нет, обороняться нечем. Надо было бы хоть копье шамаханской подобрать. Прав, царь-батюшка, тут и из всей справы воинской утюг, до да ухват и заслонка от печи. Ну и кочерга ржавая. Пустился загибать пальцы наш младший сотрудник. Вот разве чугунок большой вам на голову надеть, место шлема? А что? Нам ваш светлый головушку всего дороже. «Не район час, хребете тяжелым. И кому нужна стукнутая милиция?» Я мысленно поставил себе зарубочку в памяти «Обязательно разобраться с болтуном по возвращении, но сейчас важнее другое». Мозг с лихорадочной скоростью перебирал все возможные варианты, а погоня неумолимо приближалась. Спасенные девушки чинно уселись в рядок на длинной пыльной лавке, и, безмятежно позевывая, ждали, пока их спасут окончательно. Завидное присутствие духа выказал все тот же Василий. Набив морду клубку, он подергал меня за штанину и начал резво размахивать лапками, активно пытаясь донести нечто из азбуки глухонемых. Я одним жестом заткнул рты соратникам и постарался максимально сосредоточиться. Я внимателен и настроен на прием, «Так, первое слово. Вокруг мир, небо. Все вокруг – это дом, изба. Изба, как это мягче, пушистей, ласковей. Избушка. Есть. Первое слово – избушка. Второе. Вокруг мир, небо, все. Опять избушка, что ли?» «Никит Иванович, вот они, злыдни дни. Набежали гуртом, на штурм брать будут. Борониться, аль помученически сгинуть». «Митя, но нельзя ли без глупых вопросов? Борониться, естественно. Возьми утюг и гаси по голове каждого, кто полезет в дверь. Царь с ухватом защищает окно, через трубу они не пройдут. И держать оборону, пока я что-нибудь не придумаю. Вася, извини, продолжай. В чести присутствующих скажу, что все повиновались моему командирскому тону безоговорочно». Я же и близко не представлял, какое количество шамаханов на нас напало. Чем они вооружены? Сколько времени мы сможем продержаться? Избушка, избушка, встань. Становись смирно. Нет, встань. Ага, так, куда? К окошку? За окошко? К лесу? Чем? Не понял, Вася, это как-то очень здесь женщины. Вася, еще раз, пузом? Нет, грудью. А, передом. Ну, так бы сразу и сказал. А задом к кому? А, к этим? К шамаханам, да? Цитирую дословно. Избушка, избушка. Стань к лесу передом, к шамаханам задом. Так? Икит Иванович, не удержу. Уж больно много. В отчаянии простонал мой напарник, без устали опуская тяжеленный ржавый утюг на бритые головы в малахаях. Вася... «Не работает. Может, что-то не так?» Кот выразительно подбоченился и топнул правой лапой. Я постарался также выпятить грудь и, повторив формулу, топнуть ногой. Изба скрипела и пол ушел влево. Я грохнулся прямо на трех девиц, сбив по дороге царя с ухватом. Митька едва не вылетел с крыльца, упустив утюг и вопя благим матом. Облепившие дом шамаханы посыпались в разные стороны, как детские кегли. Кое-как, встав на четвереньки, я вновь прорал тот же приказ, только наоборот. «К лесу задом, к шамаханам передом!» Дав обратный ход, изба успешно скинула последних зацепившихся. Кое-как, держась за подоконник, я встал на спину гороху и выглянул наружу. «Мать честная!» Да нас тут атакует целый батальон, не меньше С саблями, копьями, ножами и зубами Хорошо еще без луков и стрел с греческим огнем Василий, обижать она может? Кот неопределенно пожал плечами Развел лапами и кивнул Дескать, кто ее знает, попробовать надо Избушка, избушка А ну, к Шамаханам задом, к Лукошкину передом Бегом, марш!